Глава 2. Иван Чемизов действительно был художником, и при том довольно известным, или, как это было модно говорить, состоявшимся. Член Союза художников России, почетный член Академического Совета, участник множества выставок. Успех сопутствовал ему, и уже к 35 он стал популярен, заработал много денег и волен делать то, чего хочется. Так что Иван вовсе не врал, когда говорил Ирине, что работает исключительно, когда этого пожелает. Впрочем, работал он много, почти всегда. Даже стоя у подножия этой церковной паперти разглядывая в восхищении грациозную девушку в летней шляпе, он в каком-то смысле тоже работал. Прикидывал ее цвета, ауру, космические воплощения ее я на бумаге, карандаше, акварелью, темперы. Рожденный в семье советского художника Федора Чемизова, Иван буквально вырос с кистями в руках и опыт время, желание и талант, все сошлось в одну точку. Прирожденный художник. Правильное место, правильное время, правильный Ванька Чемизов. Все сложилось в его пользу, хотя он об этом не просил и не прилагал особых усилий для собственного продвижения или, как это опять же модно говорить, пиара. И при этом Ванька Чемизов счастливчик, вечно растрепанный и с перемазанными краской пальцами он никогда не знал тех сложностей, что стоят на пути у многих. Двери, закрытые перед всеми, открывались перед ним сами собой и без каких-либо усилий с его стороны. Достаточно было рисовать, остальное брала на себя фортуна и многочисленные родительские связи. Собственно, достижениями своими Иван Чемизов никогда не гордился, а эпитет тот самый вызывал у него какую-то брезгливость и насмешку. Он держался просто, хотя и не был простым человеком. С ним всегда было легко, хотя за этой легкостью стояла жажда большего, очередная мечта. Создавалась иллюзия простоты и понятности, но, по сути, его мало кто знал. Но любили многие... Женщины, галеристы, искусствоведы его обаятельного и задорного чертяку любили все и всегда, даже дворовые собаки и соседские коты, и он привык к этому, но не кичился, что тоже было своего рода достижением. Свои успехи Иван воспринимал как нечто случайное, неконтролируемое и ничем не заслуженное. Он никогда не приписывал себе успех, в конце концов, что тут такого, если с самого детства Ванька Чемизов просто любил рисовать. Это простота характера, редкая самобытность, проявлявшаяся в манере вести себя, держаться и говорить. Вся его суть отражалась в его картинах. Небрежные мазки, виртуозное владение мастихином и готово. Легкомысленные особы оживали на его картинах, а сомнительного вида пропойца и в прокуренном кабаке смотрелись интересно на любой стенке. Иногда мелочи становились для Ваньки Чемизова арт-объектами в то время как настоящие арт-объекты могли разочаровать Ваньку Чемизова. Он быстро загорался и также быстро затухал. Но Ваня был честен с собой и другими, редкое качество, прямолинейен до грубости, был предан тем, кого любил, а любил он почти всех. Он, как и Ирина, думал, что не бывает людей совершенно плохих или совершенно хороших, и во всем был склонен оправдывать окружающих с тем расчетом, чтобы окружающие потом простили и ему все его промахи. А промахов-то хватало. Женщина галеристы и коты Чемизов всегда находил с ними общий язык. Галеристы любили успех, выраженный в цифрах. Котов Ванька Чемизов всегда подкармливал колбасой, закладывая надежный фундамент под храмом котов и любви. Женщины же... Другое дело. Непростой случай. Женщины хотели быть уникальными. Они обожали становиться музами, вдохновлять и внушать восторг. Иногда любовь с этим еще сложнее. Влюбленные женщины всегда хотели завладеть Ванькой Чемизовым. Однако он не был приспособлен к такой любви, не умел соответствовать. Забывал приходить вовремя на встречи, увлекался оставался со студентами в мастерской на час или два, курил в кухне, мог профилософствовать, то есть напиться до утра в кабаке с каким-нибудь сумасбродным дружком, невоспитуемый. Любовь часто приходила нежданно, приносила с собой катастрофы, разоряла гнезда и превращала в пустыни цветущие сады. Иван даже был женат на одной такой «Аленушке». В итоге все кончилось заламыванием рук, потоком обвинений в его адрес, алиментами и тем самым болотом, в котором Иван до сих пор вяз по самую шею. Это отразилось на его творчестве как никогда благоприятно. В период развода Ваня Чемизов создал цикл акварели под названием «Буря». Смазанные образы, злые лица в окружении городской реальности. Дождь стучит по крыше, мокрые столики в московских кафе – Раскупили как горячие пирожки. Про его работы говорили очень интерьерные. Это означало, что несмотря на все странности, нелепости, все номера, что он отчебучивал, несмотря на все шутки, искажения, эксперименты и наплевательское отношение к тому, что и кто думает о его работах, картины Ивана Чемизова пользовались стабильным коммерческим спросом. Удачливый черт. Больше всего на свете он любил странное, едва уловимое ощущение, когда ты чувствуешь себя целым, живым, даже больше, чем живым, частью бесконечной звездной вселенной, разноцветным, галактическим скоплением, неясной, еще не определившейся формой, тонким очертанием, отсекая все лишнее, кроме любви и ненависти. Целая гамма эмоций. Сейчас же все его мысли занимала девушка в таракотовом платье с широкополой шляпой, с лицом человека, вернувшегося с войны, принцесса в изгнании. Иван Чемизов стоял в нерешительности и смотрел вслед уходящей вдаль хрупкой фигуре девушки. Она быстро удалялась, грациозно придерживая свою шляпу обнаженной рукой. Ее платье оставило одну руку неприкрытой. Диспропорция. Что-то в ней было, в этой прекрасной незнакомке, что-то особенное, необычное, больше, чем ее неброская миловидность, чем ее беспокойные изумрудные глаза, светлеющие в солнечных лучах, потрясающие каштановые волосы с отблеском меди, Удивленный разлет тонких бровей чуть разной формы не так часто удается увидеть такие. В ней было что-то еще, что так сильно влекло Ивана. Он действительно очень захотел нарисовать эту девушку и миллион еле уловимых переменчивых выражений ее сложного подвижного лица. Так сильно, что от невозможности исполнения этого желания мужчине становилось почти физически больно. Иван хотел узнать ее имя, ее прошлое и настоящее, и то, о чем она думает, когда смотрит вдаль долгим невидящим взглядом. Обида, вызванная отказом девушки, не давала покоя, а он тоже хорош, еще и денег ей предложил, ведь видел же, не такая. Иван побежал за ней, боясь, что может не успеть, и тогда она исчезнет за ближайшим поворотом навсегда. Некоторое время они так и шли. След в след, пошумный, залитый солнцем улицы, затем поворот, еще один. Девушка обернулась к Ивану, стоя на перекрестке. «Вы что, преследуете меня?» — спросила Ирина, остановившись так резко, что Иван практически налетел на нее. Девушка нахмурилась, и тонкая линия пролегла между ее бровей. Иван отскочил, а потом зачем-то отряхнул несуществующую соринку с рукава. «Боже упаси, мне тоже нужно в ту сторону», и он неопределенно махнул рукой в направлении, убегающей вниз улицы. Дурацкое объяснение, спору нет, другого не успел придумать. «В таком случае мне налево», — фыркнула Василиса и резко развернулась на своих шпильках. Одна из того миллиона загадок, которые Ивану никогда не дано было разгадать. Как можно ходить с такой грацией на таких высоченных каблуках? Некоторым удается, другим же, хоть и хорошо смотрится на каблуках, все же испытывают неудобства и боль. Прекрасно видно, что больше всего на свете они бы хотели сбросить шпильки и пойти дальше босиком. Василиса относилась к тем редким женщинам, которые, словно инопланетянки, прилетевшие на солнечном луче с других планет, носятся на шпильках с такой легкостью, будто все еще плывут в невесомости. Иллюзия. Девушка свернула, и Иван послужно посеменил за ней налево, прилаживаясь к ее неравномерным шагам. Он вполне понимал, что сейчас, наверное, похож на маньяка, но продолжал идти, словно приклеенный, а она, оборачиваясь с недовольством, качала головой. «Если вы не прекратите, я вызову полицию», — сказала Ирина, в конце концов остановившись, снова на углу какой-то улицы, — «и позвоню мужу». «Не возражаю», — воскликнул Иван с непонятным энтузиазмом. Незнакомка удивленно уставилась на него и на секунду замешкалась с ответом. Тогда мужчина добавил, «Звоните мужу». «Прошу вас». «Вы сумасшедший?» – Любопытствовала она. «Кто-то считает, что художники все сумасшедшие, если вы об этом. Но если брать наш конкретный случай, то я просто очень хочу нарисовать ваш портрет. Простите, если обидел вас, предложив денег. Когда лично мне предлагают деньги, чтобы я кого-то нарисовал, беру их, а не убегаю вдаль с выражением оскорбленной невинности. Но если это так важно для вас и вашего мужа, то готов рисовать бесплатно. В его присутствии, конечно. Я буду совершенно счастлив принять вас обоих в моей мастерской. Да что там, приводите хоть всю семью». «Вы спятили!» — фыркнула девушка, снова передернув плечами с уже очаровавшим Ивана изяществом. Нужно было отступать, и понимая это, Чемизов почувствовал, что невольно начинает злиться, причем больше на самого себя. Уговаривать незнакомок — не самое его любимое дело, честное слово. «Ну, что же еще там мне сказать, милая Василиса? Я уже вам все сказал. Что сделать мне, чтобы доказать чистоту своих помыслов?» «Ну, забейте в гугл мое имя, посмотрите мои работы. Ну, как еще доказать вам, что я не вру?» Иван растерянно всплеснул руками и с каким-то отчаянием посмотрел в распахнутые зеленые глаза. Иван не мог знать, что незнакомка была бы рада сделать то, что он просил, вот только ни телефона, ни документов, ни денег у нее нет. Все осталось в сумке, забытой в панике в поезде метро. Потерять документы было, конечно, самым страшным. Без них вообще непонятно, что делать дальше. Неделю назад Ирина была на грани отчаяния, а теперь уже за гранью Она оказалась в совершенно безвыходной ситуации И ей стоило больших усилий скрывать свои чувства от этого все подмечающего Ивана То ли водки выпить, то ли зарезать кого-то В точку попал художник и Если уж на чистоту, Ира ничего не имела против него Художник? Может, правда художник Это многое бы объяснило, чем она рискует в конце-то концов Хотя он и странный В самом деле спятил и хочет нарисовать ее портрет Или даже двадцать портретов. Вот только у нее своих проблем целый чемодан. Давайте так. Вы возьмете мою визитку и подумаете над моим предложением еще некоторое время. Поверьте, я понимаю, как неожиданно и странно все это звучит. Моя мастерская неподалеку, в паре километров отсюда. В паре километров усмехнулась Ирина, но Иван и ухом не повел. Там интересно и совершенно не опасно. Я уже сказал, приходите с мужем, деверем, Шуриным и участковым, мне все равно. Мастерская на первом этаже и, если что, всегда можно выпрыгнуть в окно. Улыбнулся он, пытаясь пошутить. И Я дам вам порисовать, если захотите. Завтра у нас, кстати, приедут студенты и будет мастер-класс. Хотите принять участие? Вы рисовали когда-нибудь? Продолжая говорить, буквально забрасывая незнакомку словами, Иван осторожно вставил между ее длинных пальцев свою визитку. Ирина приняла ее, не глядя и даже, кажется, не осознавая этого. Иван же, напротив, отметил, что на безымянном пальце, простите, кольца-то нет. Никакого мужа или девушка не признают колец. Сейчас и такие встречаются. «Я не рисую. Никогда не пробовала». Прошептала девушка, и вдруг совершенно неожиданный жест – Приложила другую руку глазам так, словно яркий солнечный свет причиняет ей боль. Только тут Иван с удивлением осознал, что его незнакомка очень устала, да она буквально с ног валится, и расстроена она по-настоящему, всерьез. «Вас кто-то обидел? Я могу чем-то помочь?» «Знаю, я чужой человек, но если вам нужна помощь, вы просто обязаны мне сказать». С еще большим удивлением он отметил, как целый вихрь эмоций пробежал по лицу девушки, и то, с каким отчаянием она попыталась взять в себя в руки. У меня все в порядке, я просто... Должно быть, это мигрень. У меня разболелась голова, пробормотала девушка. — Как вас зовут? — спросил Иван, продолжая держать руку незнакомки. — Вы ведь так и не сказали. — Я... я не хочу. Пробормотала она, а затем вскинула голову и посмотрела Ивану прямо в глаза. — Могу я пока остаться Василисой? — А вы согласитесь мне позировать? — ответил мужчина вопросом на вопрос. — Хотя спору нет, не было ничего хорошего в том, что девушка не хочет называть свое имя. Я не модель. О, хвала бабайке, вы не модель. Вы даже не представляете, до какой степени все эти модели не подходят для художника. Актрисы с их отрепетированным выражением лиц, благолепные красотки в туши и тенях и эти, именующие себя светскими львицами, в отсутствии названия для того, чем они занимаются. А чем они занимаются? Спросила девушка, чуть улыбнувшись одними только кончиками губ. В том-то и фокус, что ничем. Если рисовать их, то только на леопардовых шкурах у каминов и с томным выражением лиц. Нет, это не для меня. Если честно, это очень трудно найти что-то, что хочется запечатлеть на холсте. Но почему вам хочется рисовать меня? Она склонила голову к плечу и внимательно посмотрела на мужчину напротив. Пронизывающий взгляд влажных, темно-зеленых глаз, как крик о помощи. «Я не знаю». Это невозможно объяснить словами, давая Илон, улыбаясь. Наверное, все дело в шляпе. А если я ее сниму? Девушка улыбнулась и порывистым взмахом сняла с головы свою шляпу. Когда она улыбнулась, ее глаза засияли. Уголки глаз чуть приподнялись одновременно с линии ее губ. Слева чуть-чуть, на долю миллиметра выше, чем справа. Но этого было достаточно, чтобы улыбка стала чуть насмешливой. Копна каштановых волос рассыпалась по плечам, и Чемизов ахнул от восторга. — Невероятный цвет. Редкая удача. Каштановые волосы отливали медью в ярком полуденном солнце. — Боюсь, что нет, — покачал головой художник. — Дело не в шляпе. Дело в вас. — Так что скажете? — Вы же не можете обречь меня на страдания, верно? — Я вижу это по вашему лицу. — Вы добрый человек. Не возражайте. Если вы развернетесь и уйдете, я буду страдать. — Это точно. И вы будете ждать, зная это. Будете повинны в моих мучениях. «Не могу поверить, что вам почти удалось меня уговорить», — рассмеялась она. «Я... я подумаю...» «Скажите мне, как вас зовут? Дайте мне номер своего телефона. Я не могу отпустить вас просто так. Где вы живете?» «В этом районе», — Иван ковал железо, пока оно стояло и рассеянно улыбалось. Но вот снова в глазах ее он заметил беспокойство, какое-то напряжение... «Нет, не в этом районе», — покачала головой Ирина. «Хотите, я подброшу вас? У меня есть машина, только она у мастерской. Это совсем недалеко. Впрочем, я, кажется, уже говорил вам об этом. Ответьте мне хоть что-нибудь». «Если вы настаиваете...» Протянула она, неуверенно озираясь по сторонам. «О, я очень настаиваю. Я просто как сумасшедший настаиваю!» Обаятельное лицо Ивана снова стало озорным. «Я умоляю вас, моя прекрасная незнакомка, утолить мой творческий голод. Ничего больше. Я совершенно безопасен». «Тогда, если только это вам подойдет...» Еще взгляд заметался, как в ловушке. Птица в клетке. Что должно мне подойти? «Вы можете порисовать меня». «Но только прямо сейчас». Слова явно давались девушке с трудом, но их смысл был еще более неожиданным. «Прямо сейчас?» Вытаращился Иван. «Вы что же против?» «Тогда я не знаю. У меня может не найтись другого времени», пробормотала Ирина, отвернувшись и, кажется, собралась продолжить путь. И Иван тут же замахал руками. «Сейчас, только сейчас и никаких сомнений. Будем ковать железо, пока горячо!» Воскликнул он и подал своей незнакомке руку. Она чуть помедлила, но потом просто сделала шаг вперед, готовая следовать за ним. Странная, очень странная девушка. То она убегает от него со всех шпилек, то предлагает идти к нему в мастерскую. Что-то не так с этой особой все-таки. И она так и не сказала, как ее зовут. «Портрет незнакомки в тарракотовом платье». Иван видел картину четко, так, словно она уже была написана. Наброски, разные затеи, несочетаемые сочетания. Вот только ему совсем не хотелось, чтобы она зашла к нему в мастерскую, а потом навсегда исчезла. И рациональное желание удержать ее, узнать ее поближе, разгадать, он и сам до конца не понимал. Просто интересная девушка с беспокойным взглядом темно-зеленых глаз. Она вдохновение. Прекрасно. «Позвольте показать вам дорогу. Я умею рассказывать анекдоты, если хотите, чтобы я развлекал вас по дороге, но они по большей части глупые». «Я не возражаю», — рассмеялась девушка. «Правда, вот я говорил, что вы просто находка», — поясничал Чемизов, скользя по узким заставленным автомобилями тротуаром. «А еще я ужасно пою себе под нос, так что будьте готовы. Я много чего умею делать просто ужасно». «Ну, хоть рисуете-то вы нормально». Позволю вам самой сделать выводы. В мастерской скапливается все, что не приходится по вкусу галеристам. Эти прощелыги норовят забрать только то, что можно продать подороже. Так что я вас уверяю, материала для анализа там будет предостаточно. Работы, правда, без цветков и романтики, так что могут не понравиться особенно чувствительным натурам в широкополых шляпах. Не такая уж моя натура чувствительная. Пробормотала девушка и снова тень пробежала по ее лицу. — Вам виднее. Иван чуть ли не летел вперед со своей терракотовой незнакомкой, боясь спугнуть удачу. Везучий, что сказать. Ирина изящно переступает длинными ногами, цокает шпильками по недавно уложенной брусчатке. Не так давно всю Москву золотоглавую укатали этой брусчаткой. Безусые подростки рыдают и убирают ролики в дальний шкаф, да и на тонких шпильках по брусчатке идти нелегко. А девушка, словно лебедь, плывет. Лишь бы не передумала, — мысленно умолял Всевышнего Иван. «Почему, интересно, мне видней?» Спросила девушка. «Со стороны человека лучше видно. Вот вы, к примеру, несерьезны, как небезызвестные вам стрекоза. И это очень хорошо видно». «Ничего себе! Хорошо, что еще лето!» Рассмеялся Чемизов. «Удивительно, но я вполне допускаю, что вы талантливы», добавила Ирина. «Вы мне льстите, моя Василиса прекрасная». Иван замолчал, в последний раз надеясь выбить из незнакомки хоть что-то. «Вроде мы решили, что я премудрая», хитро улыбнулась она. Затем она вздохнула и снова приподняла свою шляпку тонкой рукой. «Перестаньте сверлить меня этим взглядом». «Каким взглядом?» – притворно удивился Иван. «Ладно, хорошо, я сдаюсь». Она остановилась. «Меня зовут Ирина. Вы, кажется, это пытаетесь у меня выспросить». «Уже в десятый раз», – довольно кивнул Иван. «Ирина. Даже не знаю, верит ли вам. Вас правда зовут так? Думаете, я обманываю?» – Устало улыбнулась незнакомка. «Что ж, это не исключено». «Но какая вам разница?» «Что в имени тебе моем?» Пробормотал Иван, и девушка остановилась, посмотрела на него задумчивым взглядом, растрепанный сероглазый блондин, цитирующий Пушкина и мечтающий написать ее портрет. Все это напоминало кадры из старого черно-белого фильма «Что угодно, но нереальную жизнь». «Вы рисуете людей только после предъявления паспорта? Если так, у его у меня нет». Она пожала плечами и снова пошла вперед, хотя и понятия не имела, в правильном ли направлении идет. И снова Иван Чемизов почувствовал эту необъяснимую странность, нелогичность во всем поведении девушки. Иван попытался всмотреться в ее лицо в поисках ответов на невысказанные вопросы. «О чем же вы думаете, Ирина? Этот вопрос будет мучить его очень, очень долго. Чужая голова потемки». А уж эта копна каштановых волос, отдающая медью на солнечном свете, тайны за семью печатями. И открывать их она не собиралась никому. Пока они шли к мастерской, Иван заметил, что Ирина, должно быть, очень устала, что идет она с трудом и что у нее при себе нет ни сумочки, ни телефона, по сути, ничего, кроме широкополой летней шляпки. Уже потом, около мастерской, наблюдая за тем, как Ирина осторожно входит в арку старого особняка, Иван вдруг разгадал одну загадку, а именно, отчего же эта незнакомка все же согласилась пойти с ним. Догадка показалась Ивану абсурдной, но с каждым взглядом на Ирину он все больше убеждался в своей правоте. В том, что ей, Ирине, просто некуда больше идти.